«В мандирах Национальной гвардии!» — пояснил Жюльен, гордо подняв голову. «Но этого нет! Все в блузах!» И, видя, что ему не доверяют, почтальон уточнил. «Да-да, в холщовых блузах и даже в круглых шляпах!» Амели прервала эти расспросы, сбивавшие всех с толку, осведомилась, когда может прибыть карета, и решила, что все пойдут к воротам встречать ее. — Кроме детей, — добавила она, боясь, что беженцы привезли какие-нибудь дурные вести. — Дети пусть пока поиграют в своих комнатах под присмотром нянюшек. Жульен пойдет с нами, если ему мама позволит. Въездная аллея, длиною в четверть лье, которую покойный бусардель обсадил ореховыми деревьями, доходила до дороги на Бурж и завершалась красивой площадкой в форме полумесяца, где возвышались монументальные решетчатые ворота, вздымавшие к небу ажурную арку, увенчанную большой буквой «Б» из кованого железа. Рядом с воротами стоял изящный павильон, служивший сторожкой. Встречающие встали в ряд на полумесяце с правой стороны, чтобы видна была большая полоса дороги на Бурж. Сборище было немалое. Тетя Лилина, в которой заговорила кровь Бусардели, явилась тоже, оставив старого аббата в замке. Все молодые дамы молчали. Каждая думала о том, что, быть может, именно она вдовела Супруга Эдгара, уже вдовевшая старалась поддерживать в них мужество. Сторожиха принесла стул для жены Луи Натариуса Нотариуса, у которой от мучительного волнения подкашивались ноги. Потом вынесли второй стул для тети Лилины. Ждали долго. Уже приближался вечер послали в замок за складными табуретками, пледами и грелками. Собравшиеся женщины семейства Бусардель, бледные, молчаливые и закутанные, сидели в ряд, словно на спектакле, и не спускали глаз с дороги. Немного впереди них в решительной позе стояла Амели. Она одна единственная не пожелала сесть и, приложив руку щитком к колбу, пристально смотрела вдаль. Когда в конце прямой полосы дороги со стороны Порто показалась черная точка, Амели, не оборачиваясь движением руки, предупредила родственников. Все поднялись и, сделав три шага, встали около нее. Карета приближалась медленно. В глубокой тишине донесся сначала звон бубенцов, затем стук колеса и цоканье копыт. Жена Луи Бусардели, которой Амели все призывала успокоиться, ломала себе руки, обрывала бахрому своей шали. Наконец, карета подъехала. Из дверцы высунулась голова Фердинанда Бусарделя. Он улыбался. Это было хорошим знаком. Что с моим мужем? С мужем что? закричала жена Луи Бусарделя. Здоров, чувствует себя великолепно, ответил Бусардель, спрыгнув с подножки на землю. Амели, уже заметила позади свекра лицо Викторена. Мужчины один за другим вылезли из кареты и тотчас их заключили в объятия, оглушили радостными возгласами, осыпали поцелуями, облили слезами. Ноэми и госпожа Жарно убедились, что их мужей нет. Шестым оказался какой-то незнакомый человек, спрыгнувший с козел, где он сидел рядом с кучером. Раздались Два пронзительных женских вопля. Ноэми уцепила за своего отца. Госпожа Жарно упала в обморок. — Да успокойтесь вы! — воскликнул Фердинанд Бусардель. — Вот сумасшедшие! Мужья ваши живы и здоровы! У твоего мужа, Ноэми, только плечо вывихнуто. На него упал камень, когда обрушился горевший дом. А Жарно просто-напросто остановился в Орлеане переговорить с клиентами своего отца. Он скоро приедет сюда. — Папа, а почему вы все переоделись? спросил Жульен звонким голосом. — В самом деле, — сказала Амели, что это за маскарад? Все шестеро были в синих блузах с вышивкой, в красных шейных платках и войлочных шляпах. Казалось, светские люди нарядились деревенскими парнями, разыгрывая какую-то шараду. Меньше всех этот костюм уродовал Викторена и приехавшего незнакомца. «Дело в том, что из Парижа нелегко выбраться», — сказал Фердинанд Буссардель.